Поток и культура. Одна из главных особенностей американской демократии – возведение права человека на счастье в разряд политических задач, решаемых на государственном уровне. Хотя декларация независимости, вероятно, была первым официальным политическим документом, обозначившим подобную цель, вряд ли в истории цивилизации найдется пример социально устойчивой политической формации, которая не обеспечивала... Или хотя бы не обещала обществу помощь со стороны правительства в стремлении к более или менее счастливой жизни. Конечно, существовало немало репрессивных государств, народы которых были готовы терпеть чрезвычайно жестоких правителей. Однако рабы, строившие пирамиды, редко поднимали в о с с т а н и е именно потому, что не видели лучшей альтернативы, чем труд над деспотичных фараонов. В последние десятилетия представители социальных наук крайне неохотно высказывают оценочные суждения в адрес той или иной культуры. Любое сравнение, если оно выходит за рамки одних лишь строгих фактов, может показаться оскорбительным. Дурным тоном считается говорить, что та или иная культурная практика, религия или образ жизни лучше, чем другие. Данная позиция, которую назвали культурным релятивизмом, возникла в начале XX века. Как реакция на идеологию безусловного превосходства западных индустриальных цивилизаций над технологически менее развитыми культурами, распространенную в колониальную викторианскую эпоху, сейчас эта наивная уверенность в нашем превосходстве осталась в далеком прошлом. Безусловно, мы осуждаем молодого араба-смертника, направляющего начиненный взрывчаткой грузовик на иностранное посольство. Однако мы уже не можем чувствовать свое моральное превосходство над его верой в то, что всех воинов, приносящих себя в жертву, ждет рай. Мы подошли к пониманию того, что наши представления о добре и зле ничего не стоят за пределами нашей культуры. Таким образом, прямое сравнение культурных ценностей разных обществ оказывается практически невозможным. Однако, если предположить, что достижение состояния потока есть главнейшая цель человека, то проблемы, порожденные культурным релятивизмом, становятся вполне решаемыми. В этом случае каждую социальную систему можно оценить с точки зрения того, насколько сильную психологическую энтропию она порождает. Причем степень энтропии следует соотносить с целями членов общества, а не с абстрактными ценностными установками. Один соц. и у м Будет считаться лучше другого, если он дает возможность большему количеству людей следовать своим целям. Второй важный критерий должен определять, насколько получаемый ими опыт способствует личностному росту и позволяет ли он им развивать и совершенствовать все более сложные умения. Очевидно, что культуры значительно отличаются друг от друга по количеству и качеству возможностей для счастья, которые они предоставляют своим членам. В одних обществах, в определенные исторические периоды, качество жизни может быть существенно выше, чем в других. Жизнь среднего англичанина в конце XVIII столетия была, по-видимому, намного тяжелее, чем в более ранние и более поздние времена, и не только потому, что продолжительность жизни фабричных рабочих была крайне мала, но и потому, что эта жизнь сама по себе была тяжелой и неприятной. Человек попадал в дьявольские ж е р н о в о ф а б р и к и уже в пятилетнем возрасте. Отдавая работе все свои силы, люди трудились по семьдесят часов в неделю и больше, до тех пор, пока не падали мертвыми от истощения. В таких условиях нет смысла говорить о развитии индивидуальности или морально-этических представлениях личности. История цивилизации знает и другие примеры несчастных сообществ. Так культура одного из островов Папуа-Новой Гвинеи Дабу поддерживает в людях постоянный страх перед к о л д о в с к и м и силами, мстительность и недоверие даже между ближайшими родственниками. Они во всем видят угрозу. Например, боятся справлять нужду, ведь для этого надо зайти в населенные злыми духами кусты. Хотя аборигены и не производят впечатления людей довольных жизнью, они не знают, как можно жить по-другому. Эти люди оказались настолько зависимыми от обычаев и верований, развивавшихся в неверном направлении, что это затруднило им достижение душевной гармонии. По мнению этнографов, высокая степень психической энтропии далеко не редкость среди первобытных обществ. Эта точка зрения идет в разрез с бытующим мнением о благородном д и к а р е живущем в согласии с природой. Так племя Ик на юге Ганды. Оказалось неспособно справиться с постоянно ухудшающимися условиями существования, которые не могли обеспечить достаточное количество пищи. Поведение членов этого племени стало настолько эгоистичным, что по сравнению с ним даже нравы времен дикого капитализма кажутся детской забавой. Индейцы Йономамо, живущие в лесах Венесуэлы, как и многие другие воинственные племена, ценят насилие больше, чем наши милитаристские сверхдержавы. Ничто не доставляет им такого наслаждения, как кровавый набег на соседнюю деревню. Нет никаких оснований предполагать, что эти племена намеренно стали суеверными, жестокими или эгоистичными. Такое поведение не приносит счастья, напротив, оно порождает страдания. Их обычаи вовсе не являются необходимыми или обязательными. Они могли сформироваться под влиянием случайных событий. Но как только такие стереотипы поведения стали частью принятых в данной культуре норм, люди начали считать, что именно так устроен мир, и никакой альтернативы у них нет. К счастью, существует также немало примеров культур, создавших благодаря счастливой случайности или благоразумию условия, в которых состояние потока легко достижимо. Так пигмеи и т у р и описанные Колином Турнбулом, живут в гармонии с собой и природой. Занимаясь полезной и развивающей деятельностью, когда они не увлечены охотой или обустройством своих жилищ, они с удовольствием поют, танцуют или рассказывают друг другу интересные истории. Как и во многих других примитивных культурах, каждый взрослый человек в их обществе должен быть не только умелым работником, но и немного актером, музыкантом, художником и рассказчиком. Хотя эта культура не может похвастаться высоким уровнем материального благосостояния. Она чрезвычайно у с п е ш н а с точки зрения создания жизненных условий, способствующих потоковым переживаниям. Другой интересный пример того, как культура может встроить в поток образ жизни, приводит канадский этнограф Ричард Кул, описавший племя индейцев из провинции Британская Колумбия. Среда их обитания, район Шушваб, считается у индейцев благодатным местом. Реки полны лосося. В лесах много дичи, грибов, ягод, разнообразных съедобных кореньев. Люди здесь живут в деревнях, пользуясь дарами природы и применяя достаточно совершенные технологии ведения хозяйства и добычи природных ресурсов. Свою жизнь они считают хорошей и изобилной. ь Однако, как говорят старейшины племени, рано или поздно наступает момент, когда жизнь становится слишком предсказуемой, мирной и сытой. Тогда Она теряет смысл. Решение этой проблемы мудрые старейшины увидели в регулярной смене места обитания. Каждые двадцать пять-тридцать лет все племя покидает деревню и переселяется в другую часть земли Шушвап. На новом месте их ждут новые возможности и новые задачи. Нужно вновь осваивать окружающий мир, исследовать новые ручьи, искать тропы животных и места, где растут питательные корни. е Жизнь индейцев снова наполняется смыслом и содержанием. Все в племени чувствуют себя бодрыми и помолодевшими. От этой стратегии выигрывает и природа. Использованные угодья получают время для восстановления плодородия, а животный и растительный мир воспроизводит свое первоначальное богатство. Интересные параллели обнаруживаются между образом жизни индейцев шушвапов и монахов великого святилища в Изи, к югу от Киото в Японии. Храм Изи был построен около полутора тысячелетий назад на одном из двух смежных полей. С тех пор каждые двадцать лет монахи сносили его и возводили заново на соседнем поле. В 1973 году храм был перестроен в ш е с т т ы й раз. Стратегия, используемая шушвапами и монахами храма в Изи, напоминает то, о которой мечтали некоторые государственные деятели, например Томас Джефферсон и Маудзедон. Считали, что каждому поколению необходимо совершить собственную революцию, чтобы активно участвовать в политической системе, управляющей их жизнью. В действительности н е многим сообществам удавалось достичь оптимального соотношения между психологическими потребностями своих членов и объективными условиями жизни. Большинство впадало в ту или иную крайность. Они либо превращали выживание в слишком сложную задачу. Либо устанавливали чрезмерно жесткий порядок, лишающий людей возможности действовать самостоятельно. Предназначение культуры — защитить человека от разрушающего действия хаоса, уменьшить влияние случайности на его опыт. Она представляет собой систему адаптивных реакций, возникших в ходе эволюции, так же как перья у птиц и мех у животных. к у л ь т у р ы п р е д п и с ы в а ю т нормы, с т а в я т цели, с о з д а ю т принципы, которые помогают нам справиться с жизненными проблемами. При этом неизбежно отсекаются альтернативные цели убеждения, ограничиваются возможности. Однако именно сосредоточение внимания на ограниченном количестве целей и средств позволяет нам без усилий действовать в нами же созданных рамках. В этом смысле игра в чем-то сродни культуре, поскольку также имеет некие условные цели и правила. Они позволяют людям участвовать в процессе и действовать. не отвлекаясь на сомнения или размышления по поводу необходимости того или иного шага. Вся разница между ними в масштабе. Если культура объемлет всю нашу жизнь от рождения до смерти, определяя, как человек должен родиться, расти, вступать в брак, заводить детей и умирать, то игра лишь маленький эпизод, интерлюдия в жизненном сценарии. Как правило, мы предаемся играм во время досуга, когда чувствуем себя свободными от серьезных обязанностей. диктуемых культурными сценариями и наше внимание может ускользнуть в царство хаоса. Если обществу удается выработать привлекательную систему целей и приоритетов, настолько соответствующую уровню умений его членов, что они получают возможность чаще и интенсивнее испытывать состояние потока, сходство между игрой и культурой становится еще более заметным. Культура сама превращается в большую игру. Некоторые классические цивилизации смогли достичь подобного состояния: граждане Афин, римляне, которые руководствовались в своих поступках любовью к искусству, в и р т у с китайские мудрецы, индийские брахманы. в с е о н и шествовали по жизни с легкостью и грацией увлеченного танцем артиста и, видимо, с таким же наслаждением. Афинская государственность, римское право, неподражаемая бюрократическая система древнего Китая, всеобъемлющий духовный порядок Индии. Представляют собой яркие примеры того, как культура может способствовать достижению состояния потока, по крайней мере для тех, кому повезло оказаться среди основных игроков. Культура, способствующая достижению потока, не обязательно хороша с позиции морали. Например, нравы и обычаи древней Спарты могут казаться нам через чур грубыми и жесткими. Тем не менее, для самих спартанцев они обеспечивали прекрасную жизненную мотивацию. Жестокость, свойственная монголо-татарским полчищам или османским я н ы ч а р а м вошла в легенды. Без сомнения, для множества потерявших ориентиры граждан европейских государств в условиях экономической депрессии и культурных потрясений 20-х годов XX 20 -го столетия фашистская идеология предложила привлекательные правила игры. Она ставила простые цели, предоставляла обратную связь и создавала чувство причастности к неким важным общественным процессам. Все это резко контрастировало с тревожной и мучительной неопределенностью тогдашней жизни. Поток сам по себе является сильным мотивирующим фактором, но он не гарантирует добродетельности тех, кто его испытывает. При прочих равных условиях так культура, которая обеспечивает возможности потокового сознания большему количеству людей, может считаться лучше. Но всегда надо обращать внимание на то, какой ценой достигаются эти возможности. Гражданину Афин с о с т о я н и е поток а обеспечивали рабы. Точно также рабский труд чернокожих делал возможным приятный образ жизни на плантациях американского Юга. Мы все еще очень далеки от возможности хотя бы приблизительно измерить, насколько т а и л и н а я культура способствует потоковым переживаниям. Согласно опросу, проведенному Институтом Геллапа в 1976 году, очень счастливыми считают себя 40 процентов американцев. При этом подобную оценку своей жизни дают 20 процентов европейцев, 18 процентов африканцев и только 7 процентов жителей Восточной Азии. Другое исследование, проведенное лишь двумя годами ранее, свидетельствует, что уровень счастья населения США примерно соответствует уровню Кубы и Египта, в которых показатели ВВП на душу населения соответственно в 5 и 10 раз ниже американского. ФРГ и Нигерия также оказались на одинаковом уровне по показателям счастья, несмотря на пятнадцатикратное различие в ВВП. Эти результаты наглядно демонстрируют несовершенство наших инструментов для измерения оптимальных переживаний, но различия бесспорно существуют. Несмотря на эти достаточно противоречивые результаты, большинство исследователей сходятся во мнении, что граждане стран с более высоким уровнем благосостояния, образованности, имеющих более стабильные системы государственного управления, отличаются большим уровнем счастья и удовлетворенности жизнью. С этих позиций Великобританию, Австралию, Новую Зеландию, Нидерланды можно, пожалуй, отнести к наиболее счастливым государствам. Не сильно отстают и Соединенные Штаты Америки, несмотря на высокий уровень преступности, алкоголизма, наркомании и разводов. Это не удивительно, если учесть, сколько времени и ресурсов мы тратим на занятия, единственной целью которых является удовольствие. Средний американец работает всего лишь около 30 часов в неделю. При этом еще десять часов он просто находится на рабочем месте, болтая с коллегами или погружаясь в собственные мысли. Немногим меньше, около д в а д ц а т часов в неделю он посвящает досугу. Из них семь часов он сидит перед телевизором, три часа читает, еще два часа тратит на активный отдых, занимаясь бегом, играя в боулинг, сочиняя музыку и так далее. Семь часов он проводит в обществе, посещает вечеринки, кинотеатры или просто развлекается с друзьями и семьей. Остальные 50-60 часов б о д р с т в о в а н и я средний американец посвящает так называемой поддерживающей деятельности: готовит, ест, ездит на работу и обратно, ходит за покупками, стирает и чинит вещи или просто сидит и смотрит в пространство. Несмотря на то, что средний американец имеет много свободного времени и богатый выбор возможностей проведения досуга, он редко испытывает состояние потока. Количество далеко не всегда перерастает в качество. Например, просмотр телепередач, который стал сегодня наиболее популярной формой отдыха, крайне редко создает условия для возникновения потока. Напротив, факты свидетельствуют, что в профессиональной деятельности люди испытывают характерные для состояния потока ощущения: глубокую концентрацию, чувство баланса между сложностью задачи и уровнем собственных навыков, контроль над происходящим и удовлетворенность в четыре раза чаще, чем перед телевизором. Доступность всевозможных приятных занятий, которые почему-то не приводят к удовольствию, составляет один из самых грустных парадоксов нашего времени. В сравнении с нашими предками, жившими несколько десятков лет назад, мы обладаем практически безграничными возможностями потратить свободное время. При этом нет никаких оснований полагать, что мы наслаждаемся жизнью больше, чем они. Одних возможностей недостаточно. Нужно также умение ими пользоваться. Важно также управлять собственным сознанием. Большинство из нас никогда не у ч и л о с ь этому. Имея вокруг множество способов развлечься, мы продолжаем скучать и испытывать непонятное разочарование. Этот факт указывает на второе условие достижения потокового сознания: способность индивида соответствующим образом перестроить собственное сознание. Одним людям удается получать удовольствие в любой ситуации, другие же остаются равнодушными, занимаясь. самыми захватывающими вещами. Таким образом, необходимо анализировать не только структуру потоковой деятельности, но и внутренние факторы, делающие достижение этого состояния возможным.